Глава 10. К двум часам, обедавшие у Матильды, уже разошлись. Столики, накрытые к ужину, помогавшая на кухне девушка, как всегда, гремела, начищая сковороды и складывая тарелки. Склонившись над кассой Матильда, подозрительно оглядываясь поверх надетых на кончик носа очков, разглаживала мятые купюры, складывая их аккуратными кучками и зритках хмурись, когда попадался чек. надо идти в банк а потом платить налог. Она подняла глаза на надевавшего пиджак и хлопавшего по карманам генерала. Черт выругался он. Опаздываю. Давай лучше наличными. Поплевав на пальце, Матильда отчитала пять ста франковых купюр. Пускай сделает скидку, приказала она выкладывать деньги на прилавок. Когда вернешься? Не поздно, если не найдут ничего серьезного. Генерал взял деньги и чмокнул Матильду в щеку. Вздремну улыб немножко, а? Матильда кивнула. Верно, дорогой. Я вздремну, а кто приготовит всё на вечер? Проваливай. Да не забудь скидку за наличные. Залезая в машину, генерал продолжал улыбаться. Хорошая баба Матильда знает счёт сантимом. Наверное, останется такой же, когда появятся миллионы. А если дельце выгорит, они появятся. Свернув направо у знака на Иль-Сюр-Сорг, почувствовал холодок в желудке. Как никак волнение. Матильда думала, что он отправился к дантисту. На самом же деле, он собирался кое-что проверить на месте преступления. Поставив машину в сотни метров от банка КСД Парнь, генерал взглянул на часы. Достаточно времени, чтобы купить всё необходимое. Купил два номера провансаль, отыскал лавку канцтоваров. выбрал небольшую записную книжку и два больших плотных конверта, которые внушительно раздулись, когда он вложил в них газеты. Оставалось убить ещё 10 минут. Пройдя по узкому мосту на другую сторону реки, зашёл в бар и, чтобы успокоить нервы, заказал колевадос. В городке тихо, почти пустынно, как всегда осенью. Генерал почувствовал, как входит в плоть и кровь кальвадос, согревая и успокаивая, и представил, какой совершенно другой вид откроется отсюда в воскресный июльский день в следующем году. Вдоль всей реки протянутся рыночные прилавки, на главной улице выстроятся торговцы дешёвым антиквариатом, кругом туристы, на улицах пробки Фраунов нигде не видно, спрячутся от жары, предоставив водителям разбираться между собой самим. лучше не придумаешь. Генерал вытер усы, сунул конверт в подмышку и быстро зашагал через мост с видом человека, которому предстоит очень важное дело. Проходя мимо расположенного сбоку банка старого водяного колеса, он лишь мельком взглянул на открывающееся над зеленью воды отверстие и поднялся по ступенькам к двери. Банковский клерк выдержал положенные 2 минуты, прежде чем оторвать взор от компьютерных распечаток. У меня назначена встреча с месье Мие, сказал генерал. Вздохнув, клерк оторолся от своей чрезвычайно важной работы и повёл генерала к расположенному в углу крошечному кабинету. Постучав, толкнул стеклянную дверь и что-то пробормотал поверх склонившейся над столом темноволосой головы. Месье Миье снял очки, аккуратно положил их точно посередине документа, который до того изучал, вышел из-за стола и протянул маленькую бледную кисть. Хрупкого телосложения, в свежей белой рубашке и идеально завязанном галстуке. Не перегруженный бумагами стол, остро отточенные карандаши. Рядом с пустой корзиной для входящих бумаг фотография приятной женщины с симпатичным ребёнком. Генерал был удивлён, когда в одном из ящиков письменного стола зазвонил телефон. "Извините", произнёс месье Мие, "присаживайтесь, пожалуйста". Он открыл ящик и взял трубку. Генерал решил не нарушать своими конвертами порядок на столе и положил их на колени. Закончив разговор, месье Мие спрятал телефон, положив локти на стол и сложив ладони, подолся вперёд, изображая полнейшее внимание. Итак, Генерал постучал пальцами по конвертам. У меня бумаги, документы, контракты, которые не хотелось бы потерять. Документы и контракты, повторил месье Ми. Понимаю. Ценные и важные. Совершенно верно. Именно поэтому я хотел бы хранить их в надежном месте. Максимум надежности, уважаемый месье. Максимум надежности, заверил месье Ми, озабоченно перебирая бумажки. Я не устаю повторять сотрудникам, что без правильно оформленных документов мира не становится. Документы надо приравнивать к золоту. Согласно кивнув, генерал снова постучал пальцами по двум сложным экземплярам провансаль. Особенно эти. Он доверительно наклонился вперёд. Я хотел бы хранить их здесь, в одном из ваших сейфов. Это надёжнее, чем дома. Ах, если бы все были такими благоразумными, как вы. Здесь в оклузе самый высокий процент краж со взломом, разумеется, после Парижа. Пожав худенькими плечами, Мие позволил себе улыбнуться. К счастью, люди умнеют. Порывшись немного в кармане, он достал прикреплённую цепью к поясу связку ключей и, отперев глубокий ящик пониже телефона, достал оттуда пухлое досье. Здесь у меня, сказал он надев очки, данные об арендуемых сейфах. В прошлом году было установлено триста, должен сказать по моей рекомендации, а на сегодняшний день давайте посмотрим. Свободно тридцать восемь. Поджав губы, поправил высовывающийся из папки листок. Меньше чем за год сдано на прокат двести шестьдесят два сейфа. Под это ожил он многозначительно взглянув на генерала. Да. Люди умнеют. Генерал дернул себя за ус. Очень и очень убедительно. Полагаю, в основном местные вроде меня. Этого месье я вам не скажу, ответил месье снимая очки и складывая руки. Всем нашим клиентам гарантируется конфиденциальность, конфиденциальность и надежность. Отлично, сказал генерал. Так оно и должно быть, как в Швейцарии. Нам нечему учиться у швейцарцев, фыркнул Мие. Увидите сами, когда я отведу вас в банковскую кладовую. А теперь займемся формальной стороной. Генерал подумывал воспользоваться чужим именем, но решил, что это ненужная сложность. Он не делал ничего плохого. Если сейф будет ограблен вместе со всеми, зачем подвергаться, пусть самым незначительному риску встретиться как-нибудь на улице с Мие и быть окликнутым чужим именем? Он заполнил бланк и выписал чек, пользуясь чековой книжкой, о которой Матильда не подозревала. Из этих накопленных за долгие годы денег он оплачивал подготовку операции. Уделившись на несколько минут, Миэ вернулся с ключами от кладовой и личного сейфа генерала, и они вместе направились к расположенной в задней части здания двери без таблички. Теперь представим, глядя на генерала, улыбнулся Миэ: что вы, грабитель? Забавное предположение, да? И не дожидаясь ответа, продолжил: "Ну что ж, в банке что вы видите?" Генерал недоумённо пожал плечами. Дверь. Мия поднял указательный палец и покачал им, как будто это был метроном. "Ваша первая ошибка это массивный стальной щит. Смотрите." Выбрав два ключа, отпер и распахнул дверь. сантиметров 6-7, прикинул генерал. Это тебе не консервная банка, он покрутил головой, стараясь изобразить изумление. Миье гордо указал на следующее препятствие вторую дверь, и на этот раз из прямоугольных стальных прутьев, каждый толщиной с его кисть. Генерал почтительно смотрел и эту дверь. Скажите, Миси Мие спросил он, почему эта дверь сделана из прутьев? Месье выбрал из своей коллекции ещё два ключа. Конечно, по всему банку у нас установлена электронная система наблюдения, видеокамеры, аварийная сигнализация, новейшие и самые чувствительные устройства, но мы обязаны не забывать об одной вещи. Повернувшись к генералу, он помахал ключами у него перед носом. Конфиденциальность, уважаемый месье, конфиденциальность. По этой причине внутри самой кладовой Нет никакого наблюдения. Находясь внутри этого помещения, наши клиенты полностью гарантированы от посторонних взглядов и абсолютная надежность, потому что они заперты снаружи. Он постучал ключом по массивной стальной двери. Эта дверь, как вы понимаете, звуко непроницаема. Предположим, она заперта. Внутри клиент, у него сердечный приступ. Миэ картино схватился за грудь. Он падает, кричит, но никто не слышит. К тому же, некоторые страдают клаустрофобией. Приходится думать и о таких возможностях. Вот почему первая дверь остаётся открытой, а вторая запирается. Вали. Миге провёл генерала в кладовую. Она была в форме буквы L. Вдоль стен серые пронумерованные стальные сейфы. В углу невидимые двери, столик с двумя стульями. Сейф можно открыть только контрольным ключом в сочетании с персональным ключом клиента, пояснил Мие. Надёжность прежде всего, надёжность. Отперев контрольный замок сейфа под номером 263, он передал генералу зазубренный стержень хромированной стали. Ваш личный ключ, изготовленный фише, подделка исключена. Отступив назад, стал ждать, пока клиент откроет сейф. Я хотел бы на несколько минут остаться один, попросил генерал. Надо бы прежде чем оставить бумаги ещё раз взглянуть на них. О чём речь? Оставайтесь сколько угодно, мисье, улыбаясь, заверил мие. Разумеется, я вас запру. Наверное, в новинку оказаться с решёткой. Как отсюда выбраться? улыбнувшись в ответ, спросил генерал. Нажмите вот эту красную кнопку рядом с дверью, и мы явимся вас освободить. со своими пленниками мы обращаемся очень хорошо. Вижу по себе, заметил генерал: "Благодарю вас". Он сел за стол и достал записную книжку и карманную рулетку. Чтобы рассчитать заряд, Фернану надо знать толщину стали. Кроме того, надо смотреть заднюю дверь и пол. Целых десять минут генерал то и дело воровато оглядываясь на решетку делал измерения и наброски, пока не составил приблизительный план комнаты, записал размеры двери и отвернув уголок ковра, убедился, что пол сработан из прочного железобетона. Здесь предстоит самый громкий взрыв, подумал он. Остальные будут заглушены стальной дверью, но в эту ночь на улице будет шумно. Пассасывый ус оглядел ряды сейфов. Сколько здесь? Сотни тысяч, миллионы золотые монеты, драгоценности. Пока довольно. В любое время можно вернуться, сунув пакеты в сейф, запер его на ключ. Да. Ночка будет шумная.